которые теперь глаз с него не спускали. Зухра звала его бежать, умоляя сделать это теперь же, отправиться вместе с ней в Самарканд, где дядюшка подарил ей маленький домик, увитый виноградом. У склона гор стояла пара гнедых быстроногих лошадей, она и об этом позаботилась. «Тебя никто не найдет», — молила она, — И Алишеру больше всего на свете хотелось последовать за ней и забыть навсегда о том, кто он и какая роль уготована ему на этой земле. Но образ Юсуфа, сильного и мудрого воина, отдавшего жизнь ради того, чтобы вырвать Алишера из зла всемирного зла, образ Юсуфа, поверженного и окровавленного, всплыл у него в памяти. И он лишь виновато опустил глаза, слушая страстные призывы своей возлюбленной. «Звезда моя», — сказал он ей в конце концов, — «не в силах более переносить, как она понапрасно расточает свое красноречие. Ничего на свете не придумал бы я лучше, чем провести все свои дни, глядя в твои прекрасные очи. Но как я могу предать память доблестного Юсуфа? Как могу не последовать его завету?» Мне не нужны ни дворец, ни богатство. Но как проживу я, лишенный совести и чести? Как посмотрю людям в глаза? Да и не укрыться нам ни в Самарканде, ни даже на самом краю земли от проклятого клана Мавераннахра. За моим ребенком, узная они о его существовании, будут охотиться лучшие воины. А если все таки появится на свет новый великий воин, тогда и вовсе никуда нам с тобой и с ненаглядной сладкой нашей Зульфией не скрыться, потому что все города Востока потонут в крови. Так говорил он своей возлюбленной, понимая, что отказывается от своего счастья и прощается с ним навсегда, и слезы текли по его щекам, обжигая губы, скатывались в пыль и жадно проглатывались, растрескавшиеся от зноя землей. «Никогда я не позабуду тебя, свет очей моих!» Наконец сказал он ей то единственное, что она хотела от него услышать. «До последнего своего вздоха буду помнить о тебе, и если суждено мне умереть в скорости, то единственный образ унесу я с собой на небо, то будет твое лицо, о прекраснейшая из женщин Востока!» Тут Изухра заплакала на взрыд, прижавшись к его груди, Проклиная тот день и час, когда она полюбила принца, Благословляя тот день и час, когда она полюбила принца. Я буду ждать тебя, о мой принц, Я всегда буду любить тебя, о мой принц, Только скажи, сколько еще лет нам ждать. Не померкнет ли моя красота без любви твоей, Не поседеют ли мои косы, не сохнет ли грудь, А если так, то нужна ли тебе будет тогда старая безобразная старуха, в которую превратится твоя безутешная зухра? Не прогонишь ли сам ее, когда она упадет перед тобой, чтобы обнять твои колени? Сколько лун должно взойти и сколько солнечных дней промелькнуть, чтобы я могла прижать тебя к своей груди и не отпускать никуда больше?» «Рождение следующего воина датируется в предсказании м годом, а значит...» Он торопился продолжить, потому что Зухра, давно уже посвященная им в дела клана, поджала губы и отстранилась. «Значит, пройдет еще каких-нибудь три-четыре года, и мы сможем...» «Рождение воина?» — говоришь ты, — недовольно начала Зухра, откинув голову, и в голосе ее послышались нотки едва сдерживаемого гнева. «Но я сама мать, и знаю, как появляются на свет дети, будь они хоть трижды воинами!» Алишер обреченно опустил глаза, и Зухра продолжала все более ревниво. «Их не приносят аисты!» и не подбрасывают к воротам дома странствующие дервиши, как я считала в детстве. Для того, чтобы родился твой ребенок,